«Ну, может, этот ребенок родится до срока? Так должно быть!» Горько рассмеялась, потом внезапно поднялась, вскритнула. «Мне надо двигаться! Надо двигаться!» И начала свой нескончаемый мучительный марш. Час за часом вперед-назад и вверх-вниз. Гарри пришла к доктору Бретту после восьми месяцев и попросила стимулировать роды. Доктор посмотрел на нее укоризненно и сказал, — Я думал, вы этого не одобряете? — Не одобряю, но сейчас особый случай. — Такой уж особый? — Вы не хотите понять, ведь это не вы носите этого... Гарриет проглотила монстра, опасаясь вызвать неприязнь доктора. — Послушайте. Она старалась говорить спокойно, но тон вышел сердитым и обвинительным. Разве я была когда-нибудь неблагоразумной, истеричной, сварливой? Ну, просто жеманная истеричка, да? Я бы сказал, что вы просто измождены, устали до предела. Носить ребенка вам никогда не было легко, так ведь? Разве вы и забыли? В каждую из четырех беременностей вы сидели здесь с самыми разными проблемами, к вашей чести. Вы совсем прекрасно справлялись. Но сейчас не то же самое. Сейчас абсолютно иначе. Не понимаю, почему вы этого не видите? Вот, посмотрите. Гарриетт выпятила живот, который пучился, и, как она чувствовала, бурлил перед глазами доктора. Доктор Бретт взглянул недоверчиво и выписал ей еще успокоительных. Нет, он не видел, а вернее не хотел видеть. В том и было дело. И не только он, но все вокруг. Никто не хотел замечать, насколько иначе все было в этот раз. И, бродя, вышагивая, бегая по пригородным улицам, Гарет воображала, как берет большой кухонный нож, разрезает себе живот и вынимает ребенка. И тогда они, наконец, посмотрят друг друга после этого долгого сражения вслепую. И что предстанет перед ее глазами? Скоро, почти на месяц раньше срока, начались схватки. После этого момента роды всегда проходили быстро. Дороти позвонила Дэвиду в Лондон и тут же отвезла Гарриет в больницу. Впервые, к общему удивлению, та настояла на родах в больнице. Когда приехали в больницу, Гарриет уже скручивали жестокие боли. Сильнее она это знала, чем все прошлые роды. Ребенок, казалось, вырывался на свет с боем. Гарриет была вся в синяках. Она знала, не иначе ее нутро один огромный черный синяк. Только никто никогда об этом не узнает. И вот настал миг, когда можно было впасть в забытье, и Гарриет закричала «Слава Богу! Слава Богу! Все позади!» Она услышала, как медсестра говорит «Вот это вправду, крепыш! Глядите-ка!» Потом женский голос. «Миссис Ловат, миссис Ловат, вы с нами? Возвращайтесь к нам. Здесь ваш муж, милочка. У вас родился здоровый мальчик». «И вправду, маленький борец», — сказал доктор Бретт. «Едва из утробы, уже в драку с целым миром». Гарет с трудом приподнялась. Нижняя часть тела слишком болела. Ребенка положили ей на руки. Одиннадцать фунтов весу. Другие были не тяжелее семи. Мускулистый, длинный, желтоватый. Он будто пытался встать на ноги, упираясь пятками, горит в бок,